В своей мастерской. Отто вселяет в него страх. Вернее, оболочка Отто. Попытайся помириться с Отто. Пожалуйста, попытайся. Ну, пожалуйста, иди же к нему. Попытки примирения с Отто. Он не раз предпринимал их. Он подымался по лестнице, стучал в дверь. Ведь этот приземистый юноша... Не был ему чужим, да и Отто не смотрел на него, как на чужого. За широким бледным лбом Отто жажда власти воплотилась в простейшую формулу. Отто хотел властвовать над боязливыми школьными товарищами, над прохожими, которые не отдавали чести нацистскому знаменю. Эта жажда главенствовать могла бы стать умилительной причудой, если бы она распространялась только на спортивные стадионы, если бы Отто хотел получить три марки за выигранный боксерский матч или же, пользуясь правом победителя, сводить в кино какую-нибудь девицу в пестром платье с тем, чтобы на обратном пути поцеловать ее в парадном. Но вот то! Не было ничего умилительного. Даже Неттлингер и тот казался более умилительным. Отто не интересовали победы в боксерском матче. Его не интересовали девицы в пестрых платьях. В мозгу Отто власть стала формулой, лишенной смысла, освобожденной от всего человеческого. В ней почти отсутствовала ненависть. Власть приводилась в исполнение автоматически. Удар за ударом. Брат — великое слово, в пору Гёльдерлину, такое громадное, что даже смерть не может заполнить его, даже смерть Отто. Известие о его гибели не заставило Роберта примириться с ним. Пал под Киевом. В этой фразе могли быть выражены трагизм, величие или братские чувства — В особенности, если бы в ней был упомянут возраст погибшего. Тогда она могла бы вызвать умиление, как надписи на могильных плитах. Пал под Киевом двадцати пяти лет от роду. Но ничего этого не случилось. Напрасно Роберт старался примириться, когда ему говорили, ведь вы же братья. Да, они были братья. Согласно книгам записи и гражданского состояния, И по свидетельству акушерки. Он мог бы скорее почувствовать умиление, если бы они с то действительно стали чужими. Но этого не произошло. Роберт знал, как Отто ест, как он пьет чай, кофе, пиво. И все же Отто ел иной хлеб, чем он, пил иное молоко и кофе. Еще хуже дело обстояло со словами, которые они оба произносили. В устах Отто слово «хлеб» звучало более чуждо, нежели слово «пайн». Когда он услышал его впервые, и еще не имел понятия, что оно означает. Они родились от одной матери и от одного отца. Они выросли в одном доме. Вместе ели, пили, плакали, дышали одним и тем же воздухом. Ходили по одной и той же дороге в школу. Они смеялись и играли. Он называл Отто «братиком», Чувствовал, как рука брата обвивается вокруг его шеи. Он знал, что Отто боится математики, помогал ему, зубрил с ним целыми днями, чтобы тот перестал бояться. И в самом деле ему удалось излечить брата от этого страха. Но вот за два года его отсутствия от Отто осталась одна оболочка. Нельзя сказать даже, что он стал ему чужим. Думая об Отто, он не ощущал пафоса этого слова. Оно казалось неправдоподобным, оно не соответствовало истине, оно не звучало, и он в первый раз понял, что значили слова Эдит — принять причастие Буйвола. Отто выдал бы свою мать палачам, если бы она им вдруг понадобилась. Во время одной из попыток примирения, когда он поднялся по лестнице, открыл дверь и вошел в комнату Отто, Тот, повернувшись к нему, спросил, в чем дело. Отто был прав. В чем дело? Ведь они не были друг другу чужими, они знали друг друга как свои пять пальцев, знали, что один из них не любит апельсинов, а другой предпочитает пить пиво вместо молока.